Вечером путники разжигали костер, только если находили валежник. С сушины Илаес не позволял им сломать даже веточки. Кострон разводил небольшие, и огонь бородач прятал в старательно выкопанной ямке, срезав предварительно пласт дерна. Приготовив еду, илаис сразу забрасывал угли землей и укладывал дерн на место.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 Перрин не говорил ничего. Он знал, что троллоков поблизости нет. Волки чуяли лишь траву, деревья до да, мелких зверушек. Не страх перед троллоками гнал Илаиса. Но нечто другое, в чем даже сам Илаяс не был уверен. Волки тоже ничего об этом не знали, но, ощутив непрестанную осторожность Илаеса, они начали разведывать местность вокруг,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 Он ползком подбирался к вершине, внимательно и осторожно разглядывал открывающуюся по ту сторону местность, как будто волки не пробегали здесь, осматриваясь десять минут назад. Эгвейн и Перину приходилось ждать его у основания гряды, а минуты текли словно часы, и груз неизвестности давил на них. Эгвейн покусывала губу и машинально щелкала бусами, подаренными Айрамом. Перину прямо ждал.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 Все, что сказал Илаяс. В этот момент Эгвейн спрыгнула с Белы. Мужчина в одежде из шкур надвинул свою круглую шапку на лоб и из-под лобья пристально посмотрел на девушку. Эта кобыла умеет ползать, сухо осведомился он. Губы у Эгвейн дрогнули, но она не произнесла ни звука. Наконец она пожала плечами, и илаясь, ни слова не сказав, зашагал вверх по косогору. Перрин поспешил за ним. Не доходя до гребня, Илай с жестом показал парню двигаться ползком и мгновением позже сам припал к земле. Последние несколько ярдов он извивался ужом. Перин незамедлительно шлепнулся на живот. Очутившись на вершине, Илай снял шапку, потом очень медленно приподнял голову. Вглядываясь через поросли колючек, Перин видел лишь точно такую же холмистую равнину, что лежала посади.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 Илайс хотел, чтобы пестры с ее волками прекратил разведку, спешно возвратилась назад и проверила оставленный ими след. И без того худое лицо Илайса вытянулось еще больше, заострилось от напряжения. Волки были так далеко, что Перрин их даже не чувствовал. Торопитесь, следите за небом, спешите. Перрин уловил слабый, слабый отклик с юга. Мы идем.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 Эгвейн уставилась на гребень гряды, облизывая губы, словно бы на этот раз ей хотелось идти с Элайсом, и словно в то же время она с радостью осталась бы на месте. Лишь один Илайс не выказал ни малейшего колебания. Перин задумался. — А что будет, если вороны повернули обратно? — Веселенькое дело. Вылезешь на гребень, они уж тут как тут. На вершине Перрин медленно высунул голову, пока не смог бросить взгляд на другую сторону, и испустил...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 Так же неожиданно, как и напали, вороны взмыли вверх, описали круг и исчезли на юге за следующей грядой. Бесформенный комок разодранного меха остался от того, что прежде было лисом. Перин с трудом сглотнул свет. Они то же самое могли бы сделать и с нами. Сотни воронов, они могли бы. «Вперед!» — вскакивая на ноги, прорычал Лаис. Он махнул Эгвейн рукой и, не став дожидаться девушки, припустил...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 Болезненным бегом в припрыжку в том направлении, куда улетели вороны. Волчью шерсть с пятнами покрывала кровь. — Мы идем. Опасность идет впереди нас. Двигаясь потыкающейся рысцой, Перрин переглянулся с Илаесом. Желтые глаза мужчины были невыразительными, но он знал. Он ничего не сказал. Просто смотрел на Перрина и ждал, в то же время продолжая легко бежать в припрыжку.